Глава 17 Предвидя, что через пару часов начнет палить солнце, Мэри уложила всех спать в помещении бывшей средневековой тюрьмы, хоть там и пахло затхлой кислятиной и быстро уснула сама. Приснилась Хлоя. Она почему-то была совсем седая, сидела в кресле качалки с вязанием в руках, на носу очки, полукружие в золотой оправе. Мэри стало смешно. «Хлоя, я так рада, что ты старая!» «А ты глупая!» — строго ответила Хлоя. «Когда перестанешь играть в ребенка и повзрослеешь?» «Я скучаю. Надеюсь, что ты дожила до Сидин». «Надеюсь, что доживут до Сидин и дети, которые остались под твоей опекой. Пробуждай в них те знания, которые помнишь», — сказала Хлоя, — и достала из кармана кружевного белого передника большую сигару. Философски отгрызла кончик, вложила сигару в рот, послюнявила и уже губами взяла сигару. «Хлоя!» У Мэри сжалось горло. «Я скучаю!» Хлоя выпустила из указательного пальца пламя и прикурила. «Мне пора!» — сказала она и исчезла в клубах дыма. Глаза у Мэри защипала, она закашлялась и проснулась. «Что тут?» Комнату застилал едкий дым. В поисках детей Мэри начала прощупывать пол, но никого не находила. Снаружи послышались возгласы. «Ты совсем? Там же Мэри осталась!» «Да я не нарочно!» Мэри на ощупь выбралась наружу. «Что это? Все живы?» Мэри! Павлик скривил лицо и придал своему голосу нотки попрошайки с Казанского вокзала. «Ненарочно я!» Мэри быстро пересчитала детей, старалась сделать это незаметно. «А где Вера?» «Она пошла с лизы к морю, сказала, ей нужны водоросли и ракушки», — ответил Миша. «Как пошла? А если...» «Да вон они, уже возвращаются!» Мишка подошел к крепостной стене и показал пальцем. Действительно, девочки уже шли по тропинке наверх. Мэри с облегчением вздохнула, но тут же нахмурилась. «Так, а меня кто поджёг?» «У Павлика, оказывается, была лупа», — выдала тайну Кристина. Мэри вопросительно подняла брови. «Мэри, ты не поверишь, у него получилось поджечь солому, а случайно загорелся рукав». Сдернул куртку и отбросил, а она улетела прямо в окно, где ты спала, — покатывался со смеху Мишка. «Где лупа?» — чувствуя, что закипает, спросила Мэри. Павлик икнул. «Не знаю теперь». «Найдёшь — сдай. Пусть будет у меня», — сказала Мэри, смягчившись. «Ты сам не обжёгся? Я в порядке». «Да не сердись, Мэри, нормально все. К ним подошел Даня, неся в руках большую старинную амфору. «Смотри, что я нашел. Там еще есть». Чтобы открыть сосуд, пришлось отколоть верхушку. Внутри оказалось загустевшее, но вполне ароматное оливковое масло. Две другие амфоры были пустыми, а в последней нашлось хоть и спрессованное, но не проросшее зерно. Раскрасневшиеся Вера и Лиза вошли в крепость, Вера высыпала горку ракушек. «Вера, зачем они тебе?» — спросила Соня. «Их надо измельчить, добавить водоросли и немного масла, и сможем сварить мыло. Ведь всем пора помыться». «Откуда такой необычный рецепт?» — продолжала любопытничать Соня. «Да любой, кто читал японские манги, просто полон таких рецептов», — сказал Мишка. «Давай помогу». И начал толочь ракушки камнем. «Ребята, мы с Даней проверим хранилище воды. Шли дожди, возможно, там набралось достаточно». Распоряжалась Мэри. «Миша, давай тоже с нами. Павлик, огнеметчик, ты наш, ступай в большой зал. Помнишь, где были старинные знамена? И разведи огонь». «Петя, Марина, помогите ему». «Артур, Соня, а вы наберите пока сухих веток». «Мэри...» «Им точно можно доверить зажигалку?» — спросил Даня. «Но не можем же мы постоянно жить в страхе, что кто-то сделает что-то не так, правда?» — сказала Мэри. Кинув зажигалку Павлику, Даня с сомнением покачал головой. В ответ Павлик беззвучно засмеялся, широко открыв рот и изображая дьявольский смех. По брусчатке они спустились к хранилищу. Еще в восьмом веке... Пещеры естественного происхождения при возведении крепости превратили в комнату с высокими сводчатыми потолками и герметичными каменными ваннами, куда по неглубоким каменным каналам стекала дождевая вода. «Закрыто!» — грустно вздохнула Мэри, подергав высокую дверь. «Мэри!» — Мишка глубокомысленно протер очки. «Тут ведь и раньше было закрыто!» Все трое стояли перед табличкой «Находится под защитой ЮНЕСКО». «Под защитой» — Мэри нервно засмеялась. «Дверь железная, может, она проржавела?» — предположил Даня. Миша постучал по металлу костяшками пальцев, отошел на расстояние и сказал. «Даня, Мэри, отойдите подальше, а то, не дай бог, задену». Мэри вскинула было брови, чтобы возмутиться, Но Даня бесцеремонно взял ее за плечи и сдвинул в сторону. Мишка размашисто перекрестился и с разбегу долбанул ногой по двери. Металл задрожал, завибрировал и осыпался ржавой трухой. Пахнуло сырой плесенью, чем-то прелым и одновременно сладковатым. Возле уха Мэри зажужжал комар. — Миша, а могу я спросить? — начала Мэри вкратчивым голосом. «Мэри, о чем угодно!» — горделиво приосанился мальчик. «Давно у тебя удар такой силы?» «Недавно. Думаю, это та мне кости укрепила. Нога вообще боли не чувствует». Даня подошел к Мише и слегка пнул по ноге. «А так?» «Дурак, что ли? Не больно, но синяк-то останется?» Мишка толкнул Даньку рукой. «Поразительно!» «Насколько некоторые вещи неизменны», — сказала Мэри, оглядываясь в полутьме хранилища. «И хорошо, что дождь был недавно», — поддержал Миша. Ванные были полны пресной воды, и Мэри с радостью, зачерпнув пригоршню, умыло лицо. «Мальчики, зовите девчат, нам улыбнулась удача». «Ага, судя по отсутствию людей на планете, у нашей удачи от улыбки все лицо свело». — саркастично пошутил Миша. В это время Павлик, Петя и Артур в зале знамён озадаченно склонились над ворохом веток. Сквозняк то и дело задувал несмело разгоравшийся огонь. Павлик нервно щелкал зажигалкой. Она давала искру, но пламя не появлялось. — Газ кончился, — разочарованно сказал Петя. — А искра есть, — ответил Павлик. В одном фильме дядя пукнул, и сарай сгорел. «Тихо, так, чтобы никто, кроме Пети и Павлика, не услышал», — сказал Артур. «Ну, и кто будет выдавать заряд?» — спросил Павлик, и все трое покатились со смеху. «Я пока не хочу», — на полном серьезе, сказал Петя. «Да не, это же кино было», — засомневался Павлик. «Хотя...» Мальчишки хитро переглянулись. — Я бы мог, — смущенно сказал Артур. — У меня еще с вечера живот раздуло. — Артурчик, у нас один шанс из ста. Ты уж постарайся, — взмолился Павлик и хихикнул. — Не смейтесь, а то не буду с вами дружить, — надул губы Артур. — Так ты же всех спасешь, — успокоил его Петя и выбежал из зала. Вернувшись, начал выгружать добычу из карманов. горскопушистых пушистых перышек — Тетрадный листок, сухая трава. Собрав из этого небольшое гнездо, Петя поставил Артура спиной к конструкции. «Теперь чуть присядь». «Да блин!» — Артура сотрясал смех. «Не ржать, а то все запоришь!» Сотрясаясь от беззвучного хохота, сказал Павлик. Петя тоже согнулся пополам. «Да тише вы! Сейчас услышат и прибегут посмотреть, что случилось!» не Артур повалился на пол, дрыгая ногами. «Свидетели нам не нужны!» Чуть отдышавшись, они попытались взять себя в руки, но только взгляды встречались, все снова начинали смеяться. Наконец Артур занял нужную позицию, и Павлик защелкал зажигалкой. «Ну, у меня уже палец болит щелкать!» — сказал Павлик. «Да не могу я так сразу! Погоди!» Артур начал стучать себя по животу. В этот момент раздался долгожданный залп, вспыхнул запал и огонь охватил траву, а затем перекинулся на хворост. «Получилось!» — радостно закричали мальчишки. В зал вбежали Соня, Вера, Лиза и Марина. «Огонь! Вы молодцы!» Артур тихо процедил товарищам. «Кому расскажете, убью!» Тогда и меня придется убить, раздался голос Кати, которая все это время тихо сидела в глубоком проеме окна в тени. Мальчишки застыли, онемев. Вот и чудненько. Люблю дружить, когда не остается выбора, ухмыльнулась Катя и, напевая, вышла из зала. В заботах прошел еще один день. Раскалив плоский камень с углублением, Вера сварила немного простого мыла. Мэри вымала девчонок. Руками расчесала им волосы. Найденное зерно растерли, приготовили кашу с оливковым маслом. Нашли апельсиновое дерево с пары подсохших плодов. Выломали дверь в бывшем крепостном музее и принесли в лагерь две керамические масляные лампы, пару тарелок и стопку мокрых газет. Листки высыхали, и буквы на них превращались в пыль, лишь только солнце касалось бумаги. Единственный текст, который Мэри успела увидеть, был от декабря 2023 года. В статье говорилось о закрытии воздушного пространства во всем мире и взрыве входа в семенохранилище Шпицбергена. К вечеру все устали настолько, что просто молча сидели вокруг костра. Мэри достала из рюкзака книгу. Она так радовалась, что не поленилась взять с собой несколько книг, Обычно она предлагала детям выбрать, что читать. Теперь эти книги — все, что осталось. Вечерние звуки нового мира стали привычными. Длинный заунывный вой уже не так пугал. Мэри хотелось спать, все тело ныло от непривычной нагрузки. Мэри подумала. Мы разом вышли из виртуальности, утратив телефоны и планшеты, а теперь заново, через боль, голод, стресс, «Обретаем связь с собственным телом». Она вспомнила, что читала где-то о том, что душа без тела не осознает себя, и именно через тело получает возможность развиваться. Взглянув в окно, Мэри насторожилась. На горизонте в районе садов Альбуферы в небо поднимался столб дыма. Альбуфера, альбуферета, от арабского «альбуайра», «Маленькое море» или «Маленькая гавань» — это морская лагуна, отделенная от моря небольшим языком суши, либо прибрежная территория такой лагуны, как правило, сады. Такое определение есть во многих частях мира, но в основном используется только на территории Испании. Мэри дёрнула за рукав сидящую рядом Марину. «Ты видишь то же, что и я?» «Да, кто-то нас заметил» прошептала Марина. Отдохнем, а утром пойдем на разведку», — решила Мэри. «Что там, а?» — пробормотал Миша, всмотрелся во тьму и тут же воскликнул. «Нифига себе!» Среди деревьев у подножья крепости разом зажглись десятки зеленых парных огоньков. Они наступали со всех сторон и медленно начали двигаться вверх. Может, разведать прямо сейчас, пока виден дым? спросил Коля. Нет, это опасно. Тушите костер, ответила Мэри. Давина, сидевшая до этого тихо, захрипела. Что случилось? Ты подавилась? Хы! Хы! Э. Сердечко печет! заскулила Давина, словно большой щенок. Вокруг рта проступал синейший треугольник. «Так, Лиза, подержи-ка её!» Мэри лихорадочно рылась в аптечке. «Мэри, что ищем?» — поинтересовался Миша. «Любое сердечное. У меня нет. Посмотрим в ее рюкзаке. Вдруг мама могла положить, зная, что есть проблемы. Она такой родилась. Соня, детка, иди поищи по краям стены мелиссу, лаванду, любую траву с сильным приятным запахом». «Она умрет? спросила Кристина. Да что ты несешь? Никто не умрет, по крайней мере, сегодня. Мэри рявкнула так, что Кристина заплакала. Прости, прости, детка. Я очень расстроена. Она разрывалась на части. Наконец, за подкладкой нашлось дрожже без упаковки. Запах напоминал карвалольный аромат бабушкиной тумбочки. Будь что будет, Мэри положила дрожже под язык давиня. Тем временем у Егора началась паническая атака. Он издал низкий басовитый рык и ринулся вверх к смотровой площадке, размахивая руками. «Да ёпрс, что ж такое?» Мэри бросилась за ним. «Девочки, смотрите за Давиной! Мальчики, всех в укрытие!» «Мэри, у нас проблема», — мрачно сообщил Миша, и Мэри обернулась. Зеленые огоньки дрогнули, задрожали и двинулись вверх, к входу в крепость. «Господь всемогущий, пришла пора уверовать, мы окружены», прошептала Мэри. Дети замерли в ужасе, глядя на приближающихся монстров. Ночь разрезал протяжный звук, долгий и нарастающий, словно из-за ерехонской трубы. Кто-то дудел в огромный рог, заставляя пространство вибрировать. На секунду... Мэри прикрыла глаза. А когда открыла, все исчезло, как будто и не было ни зеленых огней, ни дыма, ничего. Егор спал, отвернувшись к стене. Катя спорила с Верой. Мальчишки нашли в рюкзаке петарду. Мэри почувствовала, как болят и чешутся все её царапины. Ожог от прикосновения к полученный у подножья, вздулся и тихонько пульсировал. Мэри надкусила кожу, Пузырь лопнул, пролившись сукровицей. Защипала так, что пришлось зажмуриться от боли. Поймав Катин взгляд, Мэри спрятала руку в рукав.